Глава шестая. Одна за себя. «Это что?» Лера недоуменно перевела взгляд с заявления на невозмутимое лицо сатира. «Заявление?» Он жизнерадостно пожал плечами, будто собирался в отпуск на Мальдивы, а не переводился в отряд наемников. «И как я должна понимать твое заявление?» Константин деланно вздохнул и присел напротив пики. «Понимаю ровно так, как есть. Я не подпишу». Она вернула ему лист бумаги, исписанный крупным жестким почерком. Склонив голову на бок, сатир угрожающе прищурился. Лерчик, пупсик, подписывай!» «Нет!» «Ты не можешь мне отказать!» «Могу я откажу! С какой радостью я должна рисковать своим лучшим снайпером! А давай лучший снайпер сам решит!» Сжав челюсти Лера снова перечитала строчки заявления. «Зачем тебе понадобился перевод?» «Решил вспомнить молодость!» Имея определенные догадки, Пики отрицательно покачала головой. «Пока не скажешь настоящую причину, не подпишу». «Тогда уволюсь», — усмехнулся Сатир. «Ага, я на твой блеф не куплюсь, не надейся». Снайпер задумчиво уставился в окно и лениво произнес. «Мне снова звонил Черномор, снова предлагал приятный процент». Закатив глаза, Лера взяла в руки смартфон и начала листать контакты в поисках нужного номера. Сатир заметил боковым зрением ее манипуляции и встрепенулся. «Что ты делаешь?» «Хочу уточнить степень приятности проце...» Она уже приложила телефон к уху, как Константин выхватил гаджет из ее ладони и быстро нажал на отмену. «Что за выходки?» Лера оскалилась, еле сдерживая бешенство. «Просто подпиши перевод!» Сатиру уставился на нее в ответ, не желая отступать. «Для чего он тебе?» «Ты прекрасно знаешь. Не говори, что не догадалась в первую же минуту». Вскинув брови, Лера нажала на кнопку громкой связи. «Макс, будь добр, зайди ко мне!» Тот в ответ кашлянул и отключился, а через несколько секунд вошел в кабинет. «Что? Твоих рук дело?» Не глядя на него, Лера протянула ему заявление сатира. Напряженно засопев, Макс посмотрел на лист бумаги, потом на Константина, потом снова на Леру. Та встала с места и медленно прошлась вдоль кабинета, притормозив у окна и взяв в руки небольшую хромированную леечку из которой аккуратно полила живописно высаженные в длинный керамический лоток миниатюрные суккуленты. Мужчины продолжали молча наблюдать за ней. «Объясни мне, Максим!» – ее голос прозвучал с металлическим оттенком. «У тебя какая-то проблема с родительской сепарацией?» «С чем?» – Макс не непонимающе свел брови. «Твой сын уже достаточно взрослый мужчина» способный в одиночку разнести толпу террористов, всплыть со дна Волги и трахнуть любую женщину детородного возраста, какую ему взбредет в голову пожелать. Сатир с трудом сдержал смешок. Плечи Макса подозрительно дернулись. Лера, не замечая их реакцию на свои слова, продолжила. «Но ты все еще пытаешься опекать Андрея, будто ему 8 лет, а не 28. У тебя какая-то проблема с необходимостью отпустить его в свободное плавание?» Она наконец-то закончила рассматривать цветы и декоративные камни на подоконнике и повернулась к Максу. «Если тебе так важно контролировать его ранимое самочувствие, почему ты сам не присоединишься к отряду? Почему просишь сатиры выступить его нянечкой?» Голубые глаза пики, обычно ассоциирующиеся у большинства со спокойной водной гладью и ярким осенним небом, в этот момент казались Максу предвестниками страшного морского шторма. Он приоткрыл рот, чтобы попытаться сказать что-то в свою защиту, но внезапно все доводы, пришедшие ему на ум, показались детским лепетом. Поэтому он просто качнул головой, избавив степень недовольства на лице, примирительно произнес. «Лера, пожалуйста, просто подпиши, всего на один раз, а дальше пусть работает сам. Я, Я тебя прошу, как родителя родителя». «Нет», – короткий ответ Леры резанул пространство. «Кость, можешь ненадолго?» «Конечно». Сатир задорно вскинул ладони и вышел из кабинета. Макс до боли прикусил губу, пытаясь собрать мысли в кучу, и снова заговорил. «Лера, я знаю. Знаю, что Андрей заслуживает самых гневных слов и самого сурового наказания. Он после всего случившегося полнейший мудак, козел и гондон в квадрате, в кубе, в десятой степени. И это, конечно же, и моя вина. Огу, Но, пожалуйста, не из-за него, не для него. Подпиши сатиру разовый перевод». «Я ведь... Я же тут за неделю сдохну от нервов. Я в твоих глазах тоже гондон и мудак, я это вижу. Но будь ты чуточку выше всего этого. Каким бы говнюком он ни был, Андрей все же мой сын». Макс напряженно сглотнул и откашлялся. «Я заплачу его проценты, процент кости из своего кармана. Я... Да плевать мне на деньги, Максим!» Когда Лера начинала называть его полным именем, Давыдов-старший знал, что ситуация дошла до пика. Лера, один раз. Потом я сам буду со своими тараканами разбираться. Но сейчас не готов. Да ты никогда не будешь готов!» Лера рухнула в кресло и уставилась в монитор ноутбука. Опустив плечи, Макс побежденно кивнул. «Ладно, как скажешь. Может, ты и права». «Один! Раз!» Стремительно изобразив свою подпись, Лера швырнула в него заявление сатира, резко встала и быстрым шагом покинула кабинет. «Спасибо!» «Ну и как ощущение свободного полета?» – хмыкнул Илья, щелкая зажигалкой. «Пока еще не понял», – пожал плечами Андрей. «Сегодня только второй день обучения». Саид проследил за двумя темно-зелеными внедорожниками Чирокки, притормозившими посреди гостевой парковки Феникса. «А дата первого задания известна?» «Предположительно, середина декабря. Вроде там что-то лайтовое. Кто это?» Финрир тоже пригляделся к подозрительным посетителям. Четверо высоких крепких мужчин около сорока лет вышли из машин и уверенным шагом приближались к центральному входу в офис. «Может, вояки какие-то?» – предположил шаман. Вблизи стало понятно, что все четверо были одеты в черную форму без отличительных знаков. У каждого на поясе висело по две кобуры с внушительного размера оружием. Лица были суровыми, а взгляды цепкими и подозрительными. «Черномор!» – тихо произнес Андрей. Командир отряда самых опасных наемников на всем восточном полушарии шел первым, еле заметно ухмыляясь. Трое его агентов выглядели достаточно устрашающе. Один явно был откуда-то с Кавказа, второго отличала чисто славянская внешность, а третий, не самый крупный из всех, поглядывал на молодых телохранителей пытливым, по-азиатски раскосым взглядом. «Сюда нельзя с оружием», – процедил Андрей, выпрямившись, чтобы оказаться равным по росту с Черномором. Тот самоуверенно хохотнул. «Знаю, Желторотик, где ваша хозяйка Медной горы?» Илья и Саид тоже нахмурились и неосознанно расправили плечи. Но четверо зрелых мужчин, прошедших не один десяток горячих точек, буквально давили их своей темной энергетикой. «Малыши, вы чего нахохлились? Мы по записи!» Прыснул Черномор, оголив свои белые зубы со слегка выступающими вперед клыками. «Выдохните, Лерочка нас ждет!» Со стороны КПП вышли двое дежурных агентов. Отсканировав QR-коды на запястьях гостей и на рукоятках их пистолетов, они сделали пометки в планшетах и позволили всем четверым войти. «Терминаторы, блин!» Илья выдохнул сигаретный дым. «Где таких выращивают?» «Ты еще в школе учился, а они уже войной занимались». «Андрюха станет таким же через пару годиков», усмехнулся Саид, пихнув Фенрира в плечо. Но тот больше никак не отреагировал и медленно пошел следом за наемниками Черномора, сам не зная зачем. Но какое-то внутреннее мутное беспокойство почему-то упорно ворочалось в районе желудка. «Григорьев приехал», — Макс заглянул к Лере в кабинет. «У нас какие-то общие дела намечаются?» «Нет, у нас совещание с президентом намечается», — недовольно буркнула Лера, взяв свой кожаный блокнот. «В смысле?» «В прямом. Черномор жаждет обсудить некую стратегию будущего диалога, и поэтому решил закошмарить офис толпой своих головорезов, «Толпой? Много их?» «Вместе с ним четверо!» Пики цокнула языком и вышла в холл. «Мне поприсутствовать вместе с тобой!» Получив перевод сатира, Макс всю неделю кружил над Лерой, охраняя ее покой и ровное настроение. «Если Матвей считает, что может напугать меня тремя наемниками, то он сильно заблуждается». Отмахнувшись от Макса и проигнорировав маячившего в коридоре Андрея, Лера спокойно прошла в сторону конференц-зала и в одиночку предстала перед Черномором и его спутниками, по-хозяйски развалившимися в кожаных креслах и выложившими стволы на длинный стеклянный стол. Снисходительно осмотрев всех четверых, Пики по-королевски присела на свое место, раскрыла блокнот на чистом развороте и включила режим «Не беспокоить» на смартфоне. «Добрый день, господа!» «Привет, пупсик!» – подмигнул ей Черномор. «Давайте без скобрезности, у меня меньше часа». Матвей Григорьев недовольно сморщил нос и выпрямился. «Я думаю, Перовская, мы с тобой в одной лодке. И оба имеем схожие претензии к порядку работы с Минобороны». Лера отвечать не спешила. Она прекрасно понимала, о чем говорил Черномор, но не горела желанием раньше времени раскрывать перед ним все свои карты. «Или я не прав?» Проигнорировав сахар, Матвей взял с принесенного секретарем под носа чашку черного кофе и сделал большой глоток. «Продолжи свою глубокую мысль, и я скажу, прав ты или нет». Черномор бросил быстрый хитрый взгляд на своих парней. Планируя разговор с Лерой, он надеялся подтолкнуть ее к решению вопроса с постоянными задержками оплаты военных операций, чтобы самому остаться в тени саркастичной шатенки и не вызывать на себя недовольства Поталина. Но Перовскую мало кто мог чему-то подтолкнуть против ее воли. «Ну же, Матвей, продолжай». «Тебя все устраивает в плане... оплаты?» «Суммы достаточные, расчеты прозрачные. Задержки случаются, но для меня они не так уж и критичны. Мои финансовые обороты позволяют». «И ты ни разу не жаловалась Морозову на задержки платежей?» Черномор прервал ее рассуждение. «А при чем здесь Денис?» Лера максимально контролировала выражение лица и жесты. Допив кофе, Черномор многозначительно ухмыльнулся. «У него есть весомый ресурс для решения подобных... Э, неурядиц». «И этого ресурса он может в один день лишиться... «Ведь работает по госконтракту. Он больше не владелец частного агентства, а наемный сотрудник, хоть и высокопоставленный». «Ну так жаловалась или нет?» Игривое настроение Матвея плавно сходило на нет. «Я что, на допросе?» Зато Лера чувствовала себя все комфортнее. «Звонишь мне ни свет ни заря, заявляешься с толпой головорезов и усиленно пытаешься вынудить играть по твоим правилам? Дружок, напомни, кто 4 года назад гордо заявил?» Что не собирается якшаться со остальными, недоделанными наемниками. М? Давай вместе напряжем память. Твои колкости меня не трогают, процедил Черномор. Для чего ты здесь? Пики склонила голову на бок и пристально следила за каждой мышцей на лице Матвея. Я хочу, чтобы ты поддержала меня в требовании перейти на оплату в день старта, а не через месяц после завершения военных операций. Он отзеркалил ее позу. Такого никогда не будет, можешь даже не озвучивать подобные требования. Минобороны платит по результату, а не по факту заказа». Раздраженно откинувшись обратно в кресло, Матвей практически выплюнул ответную фразу. «Все заказанные мне операции имеют стандартный итоговый результат». Лера непринужденно пожала левым плечом. «Если ты готов дать им письменную гарантию стопроцентного успеха на любом полученном задании, озвучь свои индивидуальные требования единолично. Я тут при чем?» «То есть ты меня не поддержишь?» «Матвей, я буду стоя аплодировать, если тебе согласуют предоплату, но со своей стороны гарантий стабильного успеха во всех заказах дать не могу». «Понабрала в свою армию недоумков». Думаю, разговор окончен. Испытывая жуткое желание проткнуть Черномора дюжиной тупых ножей, Лера безмятежно встала с кресла и плавно двинулась к выходу. «Стой, Перовская!» Громадный двухметровый командир поднялся с кресла и в пару шагов нагнал ее, Нависнув грозовой тучей, Пики глянула на него снизу вверх, словно на надоедливую муху. «Я вроде ответила на твой вопрос». «Ты можешь хотя бы высказаться относительно задержек оплаты». «У тебя со слухом проблемы. Меня не сильно волнуют задержки». Черномор кашлянул. «Сделай вид, что волнуют». «Думаю, среди присутствующих командиров найдется достаточно тех, кто выскажется и без меня». «Да остальные вообще безнадежно дремучие вояки». «Будут сидеть там нахохлившись и тупо кивать на каждое слово Влада». В приоткрытую дверь Лера снова заметила в коридоре Андрея, усиленно делавшего вид, будто он поглощен чтением чего-то в смартфоне. «Дружок, а не слишком ли много вы все от меня хотите? Я и так своей задницей прикрываю контакты государства с наемниками. Одна за всех. А теперь еще что? Должна нацепить платьице с декольте и потрясти сиськами перед Поталиным, Чтобы он погрозил пальчиком Федотову? Не жирно вам будет? Ты...» Лера откнула Черномора ногтем в грудь. Ты существуешь вне закона. И это был твой выбор. Ты знал риски, на которые шел. Так что тебе надо? Ты и выпрашивай. А я еще даже не решила, поеду на это тупорылое сборище или пошлю вас всех в пешее эротическое вместе с Поталиным и Федотовым. Матвей замер, будто тирады Лера ударила его током. Трое бойцов за его спиной тоже стояли без движения. Всего хорошего! Развернувшись на шпильках, пышущая гневом Пики прошествовала в свой кабинет и неожиданно бесшумно закрыла за собой дверь. «Вот стерва!» – хмыкнул Черномор, до последнего надеявшийся продавить Леру воспользоваться женскими чарами и умаслить президента на более выгодные условия работы.